Глава 120. Забудившаяся Чина. Чина-дочь Гласса, сильнейшего воина клана волков, была привезена в имение Лиама и наряжена в костюм горничной. Ха, этот особняк слишком большой. Несмотря на то, что его назвали особняком, в нем запросто поместилась вся столица королевства Ау. Нет, он даже еще больше. Одно то, что его называют особняком, само по себе преступление. Из-за этого Чина забудилась в однообразных коридорах. Указатели на стенах показывают, где она сейчас находится, но Чина понятия не имела, что в них говорится. Благодаря обучающей капсуле ей предоставили необходимый минимум образования, чтобы она умела читать. Но беда кроется в том, что она не понимает значения слов. С Сюда? Нет, кажется, я оттуда. Кх, я еще думал вернуться по запаху. Причина ее почвенной ситуации кроется в роботах-уборщиках, двигающихся по коридорам. Поскольку особняк слишком велик для уборки людьми, им помогают роботы. Чина рассчитывала, что сможет вернуться по своему запаху, но роботы уже избавились от всех посторонних ароматов. «И, и что мне делать?» От беспомощности она плюхнулась на пол и принялась бормотать. Надежда еще было, что она кого-нибудь встретит, но уже долгое время не было никого видно. В этот миг она уловила слабый запах собаки. «М? Собака?» Подняв голову, Чина увидела вдалеке собаку. Она так и манила ее за собой. Вот только казалось, что собака на нее смотрит с жалостью. Т «Ты всего лишь собака, а я волк!» Она обрадовалась, но не смогла сдержать инстинктов из-за того, что на нее смотрит свысока. Чина погналась за собакой. Насколько бы она ни бежала, расстояние между ними не сокращалось. «П-побыстрее? Быстрее меня?» Скорость собаки её удивила, силы ног Чина достаточно, чтобы догонять диких зверей. Но собаку нагнать она никак не могла. В самый разгар погони собака завернула за угол и просто исчезла. «К-куда ты подевалась? п, -п прятаться бесполезно! В выходи прошу!» Чина задрожала из-за того, что её оставили одну но в этот момент показалась Амаги. «Я же вроде дала тебе терминал». Э, «Я не знаю, как им пользоваться». По меркам современной Японии, терминал Чины считается детским, но она не смогла совладать даже с ним. «Всё-таки стоит поторопиться с твоим образованием. Идём назад, чина «Х-хорошо». Чина пошла следом за Амаги к Лиаму. «Это собака. Его питомец?» Она по пути не могла выбросить из головы увиденную собаку. «Горничная из тебя никакая». «И правда, безнадежная девочка». Вернувшуюся Чина встретили заваривающие для Лиама чай в нарядах горничных Теа и Мари. Чина их на дух не переносила, но не решалась бросить вызов. На самом деле это даже боем будет трудно назвать. Ее интуиция подсказывала не связываться с ними». В то же время интуиция подсказала ей кое-что еще. Лидия Амаги, то есть госпожа Амаги, спасибо вам большое. Амаги не обратила внимания на оговорку Чина. Ничего, в следующий раз, чтобы не заблудиться, спрашиваю у кого-нибудь дорогу. та так и поступлю, то есть будет исполнено. Лиам взглянул на Чина, которая неумело выражала свою благодарность. Все из-за того, что Чина склонила перед Амаги голову. «Чина, ты умница!» Лиам потрепал ее по голове. Чина не понимала, как так, но ее интуиция точно подсказывала, кому нужно повиноваться. Х «Хватит! Как будто меня такое задавали!» Вид того, как Чина отчаянно пытается сопротивляться приятному чувству, обрадовал Лиама. В то же время он хладнокровным взглядом окинул двух девушек, которые издевались над Чина. «Такая милашка, а вот вы обе совсем не милые!» Си Мари получили удар, услышав, что они вовсе не милые. В этот момент Чина задала вопрос, который ее беспокоил. К-кстати, а у тебя есть собака? Познакомь нас, нужно ей показать, кто тот главный. Она понимала, что здесь ее место в самом низу пирамиды. Поэтому ей хотелось превосходить хотя бы собаку. Лиам, не понимающий склоню голову на бок. Собака? Так это ты. Не собака я, волк. Лиа мулбнулся и еще раз потрепал ее по голове. «До сих пор так думаешь? Какая же ты милаха, хачина? «Ты вообще слушаешь? И не смей его вот так просто охватить меня!» Чина отчаянно сопротивляется, чтобы ее перестали называть собакой. Но приятному чувству от поглаживания трудно противиться. В итоге, она так и не узнала о собаке. «Говорит собака. Почему я помог? Так ведь она моя младшая!»